мытарство в житиях святых православное жития святыхдержитт многочисленные и подчас очень живые рассказы о том как душа после смерти проходит через мытарство самое подробное описание можно найти в житии святого василия нового память его совершается 26 марта где приводится рассказ блаженный феодоры ученику святого григорию о том как она проходило через мытарство. В этом рассказе упоминаются 20 особых мытарств и сообщается, какие грехи проверяются на них. Епископ Игнатий довольно пространно излагает этот рассказ. Он не содержит ничего существенного, чего нельзя было бы найти в других православных источниках о мытарствах. Поэтому здесь мы его опустим, чтобы процитировать рассказы из других источников которые, хотя и являются менее подробными, но следуют той же конве событий. В повести о воине-таксисте рассказывается, например, что он вернулся к жизни, проведя шесть часов в могиле, и поведал следующее. «Когда я умирал, то увидел некоторых эфиопов, стоящих предо мною. Вид их был очень страшен, и душа моя смутилась. Потом я увидел двух юношей, очень красивых, душа моя устремилась к ним тотчас, как бы воздеты от земли. Мы стали подниматься к небу, встречая на пути мытарство, удерживающее душу всякого человека. Каждая истязала ее об особом грехе. Одно о лжи, другое о зависти, третье о гордости. Так каждый грех в воздухе имеет своих испытателей. И вот я увидел в ковчеге,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 Все телесные грехи, которые содел ты, находясь в городе, простил тебе Бог, так как ты покаялся в них. Но противные духи сказали мне, но «Ну, когда ты ушел из города, ты на поле соблудил с женой земледельца твоего». Услыхав это, ангелы не нашли доброго дела, которое можно было бы противопоставить греху тому, и, оставив меня, ушли. Тогда злые духи, взяв меня, начали бить и свели затем вниз» земля раступилась, и я, будучи введен узкими входами, через темные и смрадные скважины, сошел до самой глубины темниц адовых. Владыка Игнатий цитирует также и другие случаи прохождения мытарств в житиях святого великомученика Евстратия, святого Нифонта из Констанции Кипрской, который видел многие души, восходящие через мытарство, святого семиона Христа ради Юродива, Емесского, святого Иоанна, святого Макария Великого. Епископ Игнатий не был знаком с многочисленными ранними православными западными источниками, которые никогда не переводились на греческий или русский и которые так изобилуют описаниями мытарств. Название мытарства, как кажется, ограничивается восточными источниками, но описываемая в западных источниках реальность тождественна. Например, святой Колумба, основатель островного монастыря Ионы в Шотландии, много раз за свою жизнь видел в воздухе битвы демонов за душу умерших. Святой Адаман рассказывает об этом в написанном им житии святого. Вот один из случаев. Однажды святой Колумба созвал своих монахов и сказал им, «Поможем молитвой монахам игумена Камгела, которые утопают в этот час в Телячьем озере» ибо вот в этот момент они сражаются в воздухе против сил зла, чащихся захватить душу чужестранца, который утопает вместе с ними. Затем, после молитвы, он сказал, «Благодарите Христа, ибо сейчас святые ангелы встретили эти святые души, освободили того чужестранца и с торжеством спасли его от воинствующих демонов». Святой 8 века Бонифаций Англосаксонский апостол Германцев передает в одном из своих писем рассказ, услышанный у Энлоке из уст одного монаха, который умер и через несколько часов вернулся к жизни. Когда он вышел из тела, его подхватили ангелы такой чистой красоты, что он не смог смотреть на них. «Они понесли меня», — сказал он, — «высоко в воздух». Дальше он рассказал, что за то время, что он был вне тела, Такое количество душ покинули свои тела и столпились вместе, где он находился, что ему казалось, что их больше, чем все население земли. Он также сказал, что там была толпа злых духов и славный хор высших ангелов. И он сказал, что злые духи и святые ангелы вели ожесточенный спор за души, вышедшие из своих тел. Демоны обвиняли их и усугубляли бремя их грехов а ангелы облегчали это бремя и проводили смягчающие обстоятельства. Он услышал, как все его грехи, начиная с юности, которые он или не исповедал, или забыл, или не осознал, как грехи, выпьют против него, каждый своим голосом, и со скорбью обвиняют его. Все, что он сделал, за все дни своей жизни и отказался исповедать, и многое, что он не считал за грех, все они теперь выкрикивали против него страшными словами. И таким же образом злые духи, перечисляя пороки, обвиняя и принося свидетельства, называя даже время и место, приносили доказательства его злых дел. И вот, свалив кучу и исчислив все эти грехи, эти древние враги объявили его виновным и неоспоримо подверженным их власти. С другой стороны, сказал он, «маленькие», Жалкие добродетели, которые я имел недостойно и несовершенно, говорили в мою защиту, и эти ангельские духи в их безграничной любви защищали и поддерживали меня, а немного преувеличенные добродетели казались мне прекрасными и куда большими, чем когда-либо я мог явить своими собственными силами».